Хорошо на воле жили, с пользой. Затаив дыхание, слушали мы все Семена Фельдшера с уважением, сочувствием и доверием. Вся-то наша жизнь от случая. Пора заканчивать, уже вот-вот подъем. Крепко обнимаю тебя. Глупо это, конечно, обнимать через тысячи километров в письме, которое не отправляешь. Обнимаю тебя. До встречи. Глава седьмая Постоял, стрельнув сигарету, симпатичный мужик Леха. Бывший таежный охотник, много ходивший с геологами, погибавший в тайге несколько раз и выбиравшийся чудом. После медвежьей своей дикой свободы он приживался здесь мучительно тяжело. Сел он за поступок справедливый и необходимый. В поселке, где сошлись несколько геологических партий, Завелась компания здоровенных местных ребят, отбиравших у геологов деньги, и при этом зверски избивавших жертву, чтобы знал наперед, что последует, если пожалуется. Знали это в поселке все, но каждый молчал, оцепенев от страха оказаться первым в неизбежной мясорубке. У компании этой были ножи, а отпетость свою и на всю готовность они старательно и постоянно демонстрировали. и однажды утром, Когда избили накануне и обобрали лёхиного приятеля, он пошел один в дом, где квартировали трое бичей из этой компании, в которой, кстати, крутились и сыновья местного начальства, еще поэтому каждый боялся что-нибудь против них предпринять. Через час лёха ушел оттуда никем не замеченный. Было похмельное воскресное утро. А те трое, которых он там застал, когда очнулись и умыли в дребезги разбитые морды, прямиком пошли в милицию заявлять о хулиганстве и насилии, да при том еще сказали дружно, что у лёхи был охотничий нож. Им не срок ему хотелось прибавить, а просто стыдно было, что такое натворил с ними тремя, один, пришедший с голыми руками. И хотя на суде выступил ограбленный и избитый ими накануне геолог, и хотя всем было все понятно, но хулиганство есть хулиганство, сказал районный прокурор. И приехал сюда Лёха на три года. Нет, он ошалел не только от неволи. Он за свои 35 лет, несмотря ни на какие было и приключения, никак не мог привыкнуть к повседневной бытовой жестокости. Когда при нем били кого-нибудь, а кого-нибудь били непрерывно, приучая к своему стойлу, как тут принято говорить, то есть к беспрекословному послушанию, он сжимался весь и смотрел неотрывно Видно было, как хотелось ему вмешаться и двумя-тремя ударами укротить родителей лагерного порядка. Они в нашем отряде возникли как бы сами собой, и уже через месяц была выстроена очевидная явная лестница и иерархии с верхних ступеней, которые били всех, а с последующих – всех, кто ниже. За возражение или промедление, за строптивость по наущению любого, кто выше, по настроению, при любом проявлении несогласия. Особняком остались немногие, в эту иерархию не вписавшиеся. Леха был среди них. С очевидностью готовые постоять за себя, но и не задирающие, никого и никому не примкнувшие в поисках опоры и определенности, живущие сами по себе, что в лагере очень нелегко. И еще Лехе явно не хватало еды. Он не жаловался не пытался вечером подработать на кухне, возле которой к отбою ближе, всегда вертелись 5-6 желающих помыть полы за миску каши, не пытался сесть за стол последним, чтобы разливать на десятерых и себе зачерпнуть погуще, но с такой благодарностью принимал хлеб, который мне иногда удавалось добыть ему или просто оставить, что сомнений не было никаких. И лицо его, быстро обтянувшееся сухой кожей, Говорила яснее слов, что дальше будет хуже и трудней. Организму не хватало пищи. А работал лёха ежедневно, по привычке честно и не прячась. Денег на подкорм через ларек ему неоткуда было ждать. Курева у него тоже не было. А курильщик он был заядлый. Но упрямо не просил у того, кто ему отказывал хоть раз. Так что скоро и просить стало не у кого. Были у него два брата. Старший и младший, тоже такие же, как он, вольные таежные охотники, но из-за них-то лёха и бросил однажды отчий дом. Правда, там отца уже не было, пьяный он повесился на сеновале, разозлившись на Божий мир и не зная, как его переделать, от бессилия и душевной ярости. Очень было болезненное у него, психоватое, как говорил лёха, чувство справедливости чего бесчисленное количество унижений и обид перенес он уже на глазах у Лехи взрослого, враждуя за что-то с районной властью в их поселке. Мать слегла после его смерти с параличом обеих ног. Братья после отдали ее в дом престарелых. Лёхи уже не было в доме. А с того началось, что старший, пропадая в тайге подолгу, от кого-то узнал однажды, что жена его стала погуливать. Этот кто-то сказал ему вдобавок, что, возможно, это лёха к ней ходит. лёха был в своей зимней избушке в тайге, когда братья прибежали на лыжах, отмахав километров восемьдесят. Выпили, поговорили о чем-то. лёха никак понять не мог, что их привело к нему. Но за собою ничего не знал, так что и настороже не был. Спохватился, когда они его уже вязали. Выволокли на воздух, подтащили волоком к проруби. За ноги обвязали веревкой и спустили головой под лед. Вытащили, не дав захлебнуться, но уже сознание потерявшего. Положили спиной на лед, подождали, пока открыл глаза. И только тут старший брат его спросил. Сознайся, сука, Нинку ебал. Да вы что? Да говорить он не успел, его снова сунули в прорубь. А на третий раз, чтобы мука эта скорее кончилась, он закрыл глаза и кивнул. Но топить они его не стали, а также волоком притащили обратно, помогли раздеться, дали водки и сидели молча с час, пока он полностью в себя не пришел. А тогда старший сунул ему клочок тетрадочной бумаги, загодя припасенной в полушубке, ручку и сказал коротко «Пиши, что было». лёха взял ручку так же молча и написал, что два раза ходил к жене брата и оставался там ночевать. Старший, оказывается, решил ее убить за измену, а чтобы срок за это вышел поменьше, позаботился о вот таком оправдании, посоветовал ему кто-то опытный. И оставив лёху, они ушли, не ударив, не сказав ни слова. Он тайгу в этих местах знал куда лучше, чем они, так что через два всего часа легко их обогнал и подстерег. И ружье, разряженное младшим, было снова им заряжено теперь, как на медведя, а у них ружья были за спиной. Очень удивились они, его увидев. Он же, взведя курок, только одно сказал. «Рви бумагу, скотина!» И расписку эту старший порвал. лёха когда рассказывал нам это, хоть пять лет уже прошло, бледный сделался, и глаза кровью вдруг заплыли. Оба, как бывает, если крохотные сосудики в них от напряжения лопаются. В ту же ночь, так домой и не зайдя, он избушку свою колом подпер, уехал и завербовался к геологам смотреть за ихними лошадьми. Нет, сперва бродяжничал до весны, пил, но опомнился и взял себя в руки. Никаких вестей из дома с той поры у него не было вовсе. Только вот про мать узнал случайно. А из лагеря он недавно младшему написал. Но ответа не ожидал, как мне кажется. — Ты откинешься опять с геологами, пойдешь, Леха? — спросил бездельник. Он Леху очень полюбил, за его человеческую надежность, как пытался он нам смутно объяснить. Правда, мы его вполне понимали. — Нет, я в тайгу опять уйду. Забью себе участок и буду жить, — ответил Леха очень твердо. Очевидно, вынушенный был план. — Я с людьми больше жить не буду, — сказал он. Я с такими бы, как вы, жил, но вам со мной не интересно, да и в городе мне делать нечего. Буду Соболя промышлять, как раньше. Одному легче будет. Спрятаться хочу куда поглубже. Странно мне, — сказал Деляга, глядя ему вслед, и засмеялся чему-то. Не похожие такие люди, а мечта одна. Я такого же точно в Москве знал, только мне тогда не слишком понятно было, чего он хочет. Рассказать? Значит, вот. Лет десять тому назад. Нет, чуть поменьше. Адрес тогда Деляге дал один приятель, сказав, что знает биофизика, раньше в их лаборатории работал, а потом уволился и пропал, тоже, мол, увлекается иконами. Пусть Деляга съездит к нему, очень был мужик симпатичный. Чуточку только свихнутый на смысле жизни, вечно любой разговор на этот смысл сворачивал, для чего живем и все такое. И Деляга поехал как-то вечером. Дверь ему открыл его лет молодой мужчина, внешности ничем не примечательный только глаза почти прикрыты веками, словно спит уже, и дверь открыл машинально. В однокомнатной его квартире на всех стенах висели иконы. Были хорошие, но особенного ничего. Деляга их хвалил, рассматривая, но хозяин откликался односложно. Гость ему был явно ни к чему. А минут через двадцать, уходить уже собравшись, вдруг поймал себя Деляга на чувстве, что невероятно странно ему здесь. Будто он уже здесь был однажды, а, возможно, и не раз бывал. Огляделся, от так оторвавшись, и про себя тихо ахнул. Все здесь было точно так же, как в музее Пушкина в Ленинграде на Мойке. И диван, и полукресло, шкаф такой же, секретер. Мебель вся была начала 19 века. Ничего здесь не было от двадцатого, кроме лампочки под потолком и будильника. Удивление во взгляде гость уловив, хозяин усмехнулся и сказал. 10 лет как собираю. Всю работу в институте запустил, а потом совсем ушел. Нанялся в артель краснодеревщиков. Курите? Садитесь, курите». Я этот шкаф, когда нашел, он весь в дырах был поломанный и облезлый. В нем штук двести заплат вставлено. А секретер на себе десять километров нес. Из усадьбы был, наверное. Тоже сам реставрировал. Все вещи начала девятнадцатого века. Потому как на квартиру Пушкина похоже. Это вы заметили, верно? И овальный стол, за который они сели, тоже был того же времени. Теперь заметил Деляга, как любовно стол этот собран заново и укреплен, отполирован, покрыт лаком, а наверняка был обшарпан и шатался на четыре ноги. Заговорили о музее Пушкина на мойке. Почему-то именно этому человеку первому рассказал Деляга о странной своей реакции на этот музей. Был там уже раз десять, и последние разы специально проверял, Заплачет ли снова, когда дойдет до кабинета, где под книгами умер Пушкин на своем диване? И читал он по дороге в кабинет записки друзей о последних часах поэта или не читал? Все равно каждый раз опять выступали слезы, ничего с собой поделать не мог. Странная была личность Пушкин. Больше не было таких и не будет». И, сказав эту пошлость, замолчал Деляга, пожалев, что вообще заговорил. Но хозяин понял его по-своему. «А я и время это все люблю», — сказал он. «Страшное, конечно, как почитаешь, а от мебели покой на душе. Я сейчас одной генеральше ремонт гарнитура делаю. Огромная квартира, четырехкомнатная, всякой рухлядью без разбора набитая». Все подряд, видать, покупала, на что глаз падал. На полгода работы будет. Но зато она со мной, кроме денег, расплатится еще и люстрой. Тут глаза хозяина приоткрылись немного. В тютельку того же времени, что здесь, я ее повешу, и все. Это все он сказал с таким значением, что деляга, недопоняв, спросил. Что и все? А то, что ничего мне больше дома, пока я дома. — С торжеством и ожесточением, — сказал хозяин, распахнув большие карие глаза. — Не будет больше напоминать о советской власти. С этим и тогда Деляга, чуть недоумевая и чуть посмеиваясь над такой нелепой причудой. — Молодой был я, дурак, — сказал он. — А ведь так еще недавно это слышал. Как я его сейчас понимаю, этого Ханурика, да и лёху тоже понимаю? Мы опять обогнули барак, выйдя на плац плацлагеря. Пасмурный и какой-то непрекаянный выдался сегодня день, и холодная тоска висела в воздухе. Первые только числа октября отлистывал календарь, а уже падал снег два раза, хоть и таял пока сразу. Тайга за проволокой лагеря отполыхала всеми красками увядания, и сейчас ногая стояла, и бесцветная. Даже бурая зелень елок была уже смурная и безжизненная. Оттого и настроение в эти дни было подстать сезону. Даже наше вчерашнее былое, видевшееся отсюда куда более светлым, чем было на самом деле, вызывало сегодня мысли пасмурные и тяжелые. Оттого, быть может, и сказал неожиданно и не к разговору писатель. Я-то, и замкнувшись, не был счастлив. Мучился все время, что не настоящий писатель. Выйду, и опять начнется. — Объясни, — сказал бездельник. — Заодно и сам поймешь, что сказал. Или ты про то, что нет таланта, ну или прости просто мало. — Нет, как раз способности были, — медленно ответил писатель. Очень здесь от неуюта и тоски все любили рассказывать о себе и своей жизни на воле. Даже неудобно было часто за симпатичного в остальном человека. Жаль его становилось, и злость брала, когда он лез в разговор, перебивая, чтобы только что-нибудь пустое вставить о своем и о себе. Вот и писатель явно оживился. Нет, как раз способности были. Книги выходили, и не одна, и читались. Писем было много, и от молодых, и от старых. Нет, я не о способностях вовсе. Просто писатель — это куда шире, чем способности. Обязательно, во-первых, быть графоманом. Ведь классический графоман, он бездарен, но одна черта писательская у него есть — жажда все подряд занести на бумагу. В этом смысле все настоящие, что были и есть писатели, обязательно и непременно графоманы. Их воодушевляет лист бумаги, как полководца поля боя. Толстой был тоже графоманом, у графа мания была. С чувством произнес вдруг бездельник, знавший множество случайных каких-то отрывков, но почти ничего полностью. Писатель улыбнулся тоже, но продолжал серьезно. «Этого у меня нет совершенно. Терпеть не могу писать. Мне куда приятнее рассказать, и на этом выговориться. Ты скорее как Сократ», — сказал бездельник. «Не подъебывай», — сказал писатель. Я ведь не каждый день о себе. Что-то больное и давнее было за его словами. Помолчав, он продолжал. И азарт необходим, чистолюбие. И не в смысле успеха, нет. Жажда выразиться и воплотить всё в слове так же ярко и полно, как чувствуешь и понимаешь, тоже нету. По восемь-десять раз никогда не стану переписывать, хоть и знаю, что надо бы. Опишу и не зачеркиваю почти совсем. Ну, а про способности тоже. Я вот совершенно не наблюдателен Любопытство у меня есть, это правда, но оно поверхностное, общее. Я деталей и мелочей не вижу, так что Чеховская луна, блестящая на бутылочном осколке, чтобы показать ночь, для меня эта штука недостижимая. Не художник я. Но тогда кто? И зачем тогда писать? А другого себе в жизни я не мыслю. И еще вот эта трусость паскудная, не трусость, я опять не то сказал, а какая-то готовность к блядству. С первых же статей стал писать, как все, то есть, чтобы напечатали, чтобы текст свой увидеть, хоть и с пускай, и покалеченной, и умалчивал где надо, разве что не врал пока. Повезло с тематикой, о науке писал. А как только первую книгу написал, слегка близкую к истине, ее зарезали. О фашизме она была. Что он делает с нашей психикой такое странное, что человек живет спокойно и счастливо? На материале вполне научном, публицистика такая, о психологии. Зарезали. И формулировку замечательную Суккин сын редактор придумал. Обилие неконтролируемых ассоциаций. Слишком уж про нас, то есть. Мне только про нас и хотелось. Прямо болен был этим, написать про нас поточней. Мне один приятель тогда, умный был мужик, уже остывший, все говорил. «Это в тебе партийность играет, хоть и диаметральная, но партийность. Она у тебя в характере. Изживай скорее свое комиссарство». Поругался я с ним тогда. «Но разве нет на свете нейтральных тем?» — осторожно спросил Деляга. «Любовь там, история всякая, если так было писать, не втерпешь». «Да я два исторических романа написал о девятнадцатом веке», — сказал писатель мрачно, хотя с легкой мальчишеской хвастливостью. «А хотелось и в них сегодняшнему дню перо вставить, и опять струсил». Вычеркивали у меня почем зря даже мелочи, хотя слегка наши времена связующие, а я соглашался как потаскушка, потому что печататься охота. Настоящему, я уверен писателю, книга, в которую он вложился, дороже собственной судьбы. Это, братцы, и есть призвание. А тут даже не о судьбе ведь речь, о колбасе на хлеб с маслом». «Издатель-то в стране один-единственный, хоть и во многих лицах, выполняешь его заказы, кормит. доса -то притом с выпивкой и почетом кормит. А заупрямился. Нету вообще тебя в природе. Так мне бы и послать его в жопу, этого безликого мерзавца. Я же инженером мог работать, грузчиком, в конце концов, да кем угодно». Описал бы не для того, чтобы печататься. Ну, а как сдался, покатился дальше, естественно. Больно жизнь сладкая. А расплата? Через годы, когда оглянешься. Вот я и оглянулся недавно. Уж простите, что так занудно изложил. Слушай, а почему ты так уверен, что литература обязательно должна быть, ну, что ли упрекающий разоблачительный Осторожно спросил Деляга. Нет, литература может быть любой, как захочет, засмеялся писатель. Это мне просто по характеру моему хотелось такого. Моя личная беда. Кучи моих коллег пишут все, что хотят сказать, и счастливы, и это все в дозволенных пределах. Совпадают рамки, что ли? Я же их нисколько не осуждаю, даже завидую, если хотите, очень часто. Но я сделан по-другому, беда моя. Могу образ один привести от него гордыни попахивает, но уж вы меня поймите. Погасси к примеру свет в огромном доме и слепые скажут больше зрячих и интересней скажут про обстановку, про атмосферу, о звуках тоньше и интересней. Но если свет горит, описать можно только с точки зрения слепых, сколько будет запретных тем. — А если свет не горит, то главная эта тема, что темно, и будет самой крамольной. — Интересно, — сказал бездельник, — что ты сейчас нам все это описываешь как публицист, а не художник. Таким, конечно, нету у нас мест возле кормушки. Только ты уверен, что это нужно кому-нибудь сегодня в таком вот прямом виде? Ведь будоражит, расстраивает, беспокоит. — Это мне не важно, — сказал писатель запальчиво. Это мне лично нужно. Настырности моей еврейской. Ну да что там. Честно ведь говоря, художник настоящий. Может все то же самое сказать и совершенно другим способом. Так что сам даже не знаю, чего разнылся. — А по-моему, — сказал бездельник, — после всего, что в мире понаписано... И после всего, что в мире произошло, можно стать писателем только если перестал надеяться, да и не хочешь преобразовать мир и перевоспитать человечество. «Даже образумить», — мрачно подтвердил писатель. «Вот поэтому писатель из меня и не получился. Может, оно и к лучшему». «А какие надо книги писать, я знаю», — вдруг сказал Деляга. «Тут мы все удивились, не ожидали». Но Деляга, оказывается, историю одну знал. Произошла она с дальним его родственником, седьмая вода на киселе, но когда-то виделись они, и рассказал. Человек этот сидел уже два раза, и на воле тогда опять был временно, сам это понимал, потому что крал у государства, не задумываясь, просто случая пока не было покрупней, а по мелочи он брезговал, такой был тип. И на дне жизни, постоянно обретаясь... Он единственное, что в себе нетронутом сохранил — жуткую любовь к чтению. Читал запоем. А до встречи с Делягой незадолго он женился, этот человек, Миша. Но семейная жизнь его не склеилась. Верткая бабенка из торговли проявила бывалость куда большую, чем была в нем самом, вдоволь навидавшимся всякого по обе стороны колючей проволоки. А еще он постоянно читал, а ее раздражали его книги. «Лучше бы ты пил», — говорила она, — «было бы все как у людей». А его она тоже чем-то неуловимо раздражала. С каждым днем все сильнее. Что уж там о месяцах говорить. И они бы все равно разошлись, в доме вспыхивали ссоры все чаще. Но однажды случилось вот что, притом в безоблачной в смысле раздоров вечер. Он лежал уже, поздно было, и читал какую-то книгу. А она раздевалась, напевая. Долго мазала лицо кремом, волосы на что-то наматывала, сверху наскоро покрыв косынкой, чтобы уберечь. Долго стригла ногти на ногах. А потом их алом лаком покрыла и полюбовалась, встав на цыпочки, чтоб издалека. И тогда только легла с ним рядом. Он читал. Книга захватила его целиком. И сейчас делала с его душой все, чего хотел, очевидно, автор. Замирала, вспыхивала и металась его душа. Плюхнувшаяся рядом женщина спросила. — Ну так ты что, не будешь? — Я тогда буду спать. Очень резок, очевидно, был контраст, диссонанс, если хотите, дисгармония. Потому что Миша этот, чуть помедлив, сказал вдруг, очень тихо и спокойно сказал, вставай. Но она подлила масло в огонь, что всегда случается при душевном разительном несходстве. Чуть осклабясь, металлические зубы блеснули, она сказала. — Да ты что же, стоя, что ли, хочешь? — Ты вставай и иди спать в ту комнату, — сказал он по-прежнему спокойно, ибо не занимать ему было опыта в умении себя держать в руках, хотя все у него внутри сейчас дрожало от ненависти и омерзения а завтра я уйду. И не мешай мне сейчас, пожалуйста. Потом, с полчаса не шелохнувшись, он смотрел в книгу, не читая, пока женщина то кричала, то плакала, осыпая его грязными оскорблениями, замолкала, ожидая ответа, и начинала снова. После она хлопнула дверью, он вздохнул, устраиваясь поудобней, и уже читал, читал, не отрываясь, и до самого конца. — А что он читал, не знаешь? — жадно спросил писатель. — Не знаю, — сказал Деляга, — не спросил. Это мог быть просто детектив. — Нет, — сказал бездельник уверенно, — нет. Если это все и вправду было, то это был не просто детектив, литература это была, хоть по сюжету-то, возможно, и детектив, но вряд ли. С этим нельзя было не согласиться. Хотя женщину мне было жаль немного, ведь она хотела как лучше. Писатель молчал, мысленно перебирая, как мне кажется, возможные в подобном случае книги. А бездельник опять сказал настойчиво. «Нет, не детектив, конечно. Потому что ведь не сюжет его привел в такое состояние и держал. А в детективе что? Сюжет? А ему плевая цена». Писатель посмотрел на бездельника чуть надменно и уж во всяком случае усмешливо. Бездельник взвился. «Да», — сказал он запальчиво, — «в наше время сюжет стоит мало. И банальнейший сюжет может стать основой потрясающей книги». «Пример», — сказал писатель жестко. Но бездельник был, похоже, готов к ответу. «Пожалуйста», — сказал он. «Человек». Руководит крупным предприятием, мучается дни и ночи, ломая голову, как повысить производительность, чтобы ускорить оборот продукции, перевополняя план и ожидания своих начальников. Он улучшает машины, подгоняет рабочих, пишет запросы компетентным ученым, консультируется. Но однажды ночью под утро идея осеняет его самого. И счастливый, начало дня не дождавшись, он бежит. А живет он рядом в домике, где в саду цветы, кстати, разводят. Вообще он семьянин прекрасный и очень любящий, заботливый отец. Он бежит, значит, на свое предприятие, и ликует, и всем рассказывает, виляя испробовать. И действительно, резко возрастает пропускная способность его детище торжествует смелая творческая мысль. Бездельник на секунду умолк. «Правда, абсолютный трафарет. Совершенство социалистического реализма», — сказал писатель. «Так замызган и обсосан, что классической стал пошлостью. Только где же обещанная книга, чтоб захватывала дух?» Бездельник, отвечая, даже чуть декламировал, так торжествовал. «А эта книга о человеке?» которого звали Рудольф Франц Гесс. Он был хозяином Освенцима, — сказал он, — весь извелся мыслями бедолага, потому что транспорты с людьми шли и шли, в числе нарастая, и его предприятие захлебывалось, не успевая производить из них залу и дым.